«До завтрашнего полудня?» — стонал Дайнди. «Ну и сукин сын, этот шван, чтоб его скрутило! Паршивца! Мог бы и подольше подождать! Больше полутора тысяч крон! Откуда мне взять до завтра столько наличных?» «Я погиб!» «Разорет, сгнию в заточении!» «Нечего сидеть! Говорю вам, дьявольщина! Надо хватать эту дрять Доплера! Мы должны его поймать!» Вся троица сидела на мраморной облицовке бездействующего фонтана, расположенного посредине небольшой площади, обрамленная роскошными, но исключительно бесвкусными купеческими домами. Вода в бассейне была зеленой и чудовищно грязной. Плавающие среди отбросов золотые ельцы натужно работали жабрами и раскрытыми ртами хватали воздух с поверхности. Лютик и низушек жевали оладьи, которые Трубадур только что стянул с попавшегося на пути прилавка. на своем месте сказал Барт. «Я бы отказался от погони, а стал искать кого-нибудь, кто одолжит денег». «Ну, поймаешь ты Доплера и что? Думаешь, ван примет его в качестве эквивалента?» «Дурак ты, Лютик, хоть и Барт. схватив Доплера, я отберу у него мои деньги». «Какие деньги?» «То, что было у него в мешочке, пошло на покрытие урона трактирщику и взятку Швану. Больше там ничего не было». «Лютик», поморщился Низушек. «В поэзии ты, возможно, и дока но в торговых вопросах уж прости абсолютный ноль. Ты слышал, какой налог начитал мне Шван? А за что налоги платят?» «Ну, за что?» «За все», — отметил поэт. «Я так вон даже за пение плачу. И плевать им на мои объяснения, мол, пою я по внутренней потребности». «Дурак», — говорю. «Налоги в торговле платят в зависимости от прибыли. Прибыли, лютик, понял?» Этот паршивец допер поделался под меня и занялся каким-то несчастным делом. И заработал на нем, заработал, а я! Плати налоги, да еще и покрывай долги этого голодранца, ежели он их наделал. А не заплачу, так в яму. А там публично поставят, как на скотине какой. Товро и сошлют на рудники дьявольщина. Ха! весело отозвался Лютик. «Стало быть, нет у тебя до да, нового выхода, как тайно сматываться из города. Знаешь что, есть идея, давай вернем тебе бараньей шкурой. Ты пройдешь через ворота, крича, я овечка, овечка, бей! Никто тебя не узнает!» «Лютик», — угрюмо проговорил низушек, — «заткнись, а то ведь стукну». «Геральт, что, Дан, поможешь схватить Доплера?» «Послушай». сказал ведьмак, все еще безуспешно пытавшийся зашить разорванный рукав куртки. «Мы в Новиграде. Тут тридцать тысяч жителей. Людей, краснолюдов, полуэльфов, низушков и гномов. Да, вероятно, еще столько приезжих. Как ты собираешься отыскать его в такой тьме народу?» Да, Энти доживал оладью, облизнул пальцы. «А магия, Геральт? Ваши ведьмачьи чары, о которых столько болтают!» Магический Доплера можно обнаружить только когда он в своем виде. А в своем-то он по улицам не шастает. И даже если б так, все равно магия не поможет, потому что кругом кишмя кишат слабые чародейские сигналы. У каждого второго дома магические замки. А три четверти людей носят амулеты самые разные, против воров, блох, пищевых отравлений. Несчасть. Лютик провел пальцами по грифу лютни, звякнул струнами. Идёт весна дождём, повеяв тёплым пропелом. Нет, скверно, весна грядёт, и солнце... Нет, чёрт возьми, не получается, ну никак! Перестань скрипеть, проворчал низушек. Ты действуешь мне на нервы. Лютик кинул ельцам остатки оладьи и сплюнул в бассейн. Глядите, сказал он, золотые рыбки. Говорят, такие исполняют желания. Так те красные, заметил Дайнти. Ну и что? Какая разница? Черт возьми, настроя они выполняют по три желания каждая. Получается по одному на брата от каждой рыбки, а, Дэнти? Не хочешь, чтобы рыбка заплатила за тебя налог? Почему же? А вдобавок пусть что-нибудь свалится с неба и треснет доплера по башке. И еще... Стой, стой, у нас тоже есть желания Я, к примеру, хочу, чтобы рыбка подсказала мне окончание баллады. А ты, Геральт? Оцепись, Лютик, балаболка. Не порти игры, ведьмак. Скажи, чего ты хотел? «Ведьмак стал?» «Я бы хотел», – проворчал он, чтобы тот факт, что нас пытаются окружить, оказался недоразумением. Из переулка напротив фонтана вышли четверо одетых в черное людей в круглых кожаных шляпах и медленно направились к бассейну. Дайанти, оглянувшись тихо, выругался. Из улочки позади них вышли еще четверо. И эти, приближаясь, заблокировали переулок. В руках они держали какие-то странные кружечки, напоминающие свернутые ремни. Ведьмак осмотрелся. Пошевелил плечами, поправляя висящий за спиной меч. Лютик икнул. Из-за черной четверки вышел невысокий мужчина в белом кафтане и коротком сером плаще. Золотая цепь на его шее поблескивала в ритм шагам, стреляя желтыми отблесками. — Ля Шарель, — простонул Лютик. — Это Ля Шарель. Черные люди у них за спинами медленно двигались к фонтану. Ведьмак потянулся за мечом. — Нет, Геральт, — шепнул Лютик, прижимаясь к нему. «Ради богов не доставай оружие! Это храмовая стража! Если мы окажем сопротивление, нас живьем из Новиграда не выпустят! Не трогай меча!» Человек в белом кафтане уверенно шел к ним. Типы в черном следовали поодаль, на ходу окружая бассейн, чтобы занять стратегически верные выбранные позиции. Геральт, слегка сгорбившись, внимательно наблюдал. Странные предметы, которые они держали в руках, не были, как он вначале думал, обычными ременными кнутами. Это были трёхвостки. Человек в белом кафтане приблизился. «Геральт!» – шепнул Барт. «Ради бога, спокойнее!» «Я не позволю к себе прикоснуться!» – буркнул ведьмак. «Не позволю к себе прикоснуться, кем бы он ни был!» «Внимание, Лютик! Если начнётся, убегайте, что есть мочи! Я их отвлеку на какое-то время!» Лютик не ответил. Закинув лютню за спину, он низко склонился перед человеком в белом кафтане. богато расшитым золотыми и серебряными нитками в белую мозаику. «Благородный Лешарель!» Человек по имени Лешарель остановился, окинул их взглядом. Его глаза, как про себя отметил Геральт, были мерзко холодными и имели цвет стали. Бледный лоб болезненно вспотел. На щеках красные неровные пятна румянца. «Господин Данти бибервельд купец», — сказал он, — «талантливый мэтр Лютик». И Геральт из Ривии, представитель столь редкой нынче профессии ведьмаков. Встреча старых друзей? У нас в Новиграде? Никто не ответил. Весьма неудачным, продолжал Лешарель. Я считаю тот факт, что на вас поступил донос. Лютик слегка побледнел, а низушек щелкнул зубами. Ведьмак не глядел на Лешареля. Он не отрывал глаз от оружия в руках окружавших фонтан людей в кожаных шляпах. В большинстве известных Геральту стран изготовление и владения шиповатой ламией, именуемой еще Маинским Батогом, было строго запрещено. Новиград не составлял исключения. Геральт видел людей, которых хлестнули ламией по лицу. Эти лица невозможно было узнать. Хозяин трактируя под названием Наконечник Пики, продолжал лишь Арель, имел наглость обвинить вас в возговоре с демоном, чудовищем, которого именуют Вексилингом. либо под двойником никто не ответил для шарель скрестил руки на груди и одарил их ледяным взглядом я считаю своей обязанностью сообщить вам о доносе сообщаю также что вышеупомянутый трактирщик помещен в яму есть основания полагать что он болтал с пьяну находясь под влиянием пива либо водки и чего только люди не придумают во первых векселингов не существует это вымысел суеверных мужиков Во-вторых, какой векселинг? Он же подвойняк осмелится подойти к ведьмаку. Усмехнулся Ля Шарель И останется живым? Я прав? Посему донос да, трактирщика был бы достоин осмеяния, если бы не одна существенная деталь. Ля Шарель покачал головой, выдержав эффектную паузу. Ведьмак услышал, как Дайенти медленно выпускает воздух, втянутый в глубоком вдохе. «Да». «Некоторая существенная деталь», — повторил Лешарель, — «а именно, мы имеем дело с ересью и святотанственным кощунством, ибо известно, что ни один, абсолютно ни один подвойняк, ровно как и любое иное чудовище, не мог бы даже приблизиться к стенам Новиграда, ибо в девятнадцати храмах города пылает вечный огонь, святая сила, кое хранит нас». Тот, кто утверждает, будто видел под двойника в наконечнике пики на расстоянии броска камня от главного алтаря и вечного огня, есть кощунственный еретик и обязан от своего утверждения отказаться. Если же он отказаться не пожелает, мы поможем ему в этом по мере сил и возможностей, которые, поверьте, у нас в ямах всегда под рукой. Посему, как видите, «Беспокоиться не о чем». Выражение лица Лютика и низушка свидетельствовали об обратном. «Совершенно не о чем беспокоиться». Повторил Лешарель. «Вы можете покинуть Новиград без помех. Я не стану вас задерживать. Однако вынужден потребовать, дабы о достойных сожалениях, вымыслах трактирщика. Вы, уважаемые благородные, не рассказывали никому и не комментировали вслух данное происшествие». высказывания, подрывающие божественную силу вечного огня, независимо от намерений, мы, скромные служители церкви, вынуждены будем трактовать как ересь со всеми вытекающими отсюда последствиями. Собственные религиозные убеждения поэта, купца и ведьмака, которые я уважаю вне зависимости от того, каковыми бы они ни были, значения не имеют. Верьте во что хотите. Ваше дело. Я терпим до тех пор, пока почитают вечный огонь и не кощунствуют против него. А ежели кто-либо начнет кощунствовать, то такового велю спалить и точка. В Новиграде все равны перед законом, и закон равен для всех. Вся кощунствующий против вечного огня идет на костер, а его имущество конфискуется. Но довольно об этом. Повторяю, вы можете без помех пройти ворота на виграда Лучше всего...» Лешарель слабо улыбнулся, втянул щеку в хитрой гримасе, повел глазами по площади. Немногочисленные прохожие, наблюдавшие за происходящим, ускоряли шаги, быстро отворачиваясь. «Лучше всего...» – докончил Лешарель. «Немедленно, незамедлительно...» «Само собой, разумеется, в применении к уважаемому купцу Бибервельту понятие «незамедлительно» означает «незамедлительно» по совершении налоговых операций. Благодарю за внимание». Дайнти, отвернувшись, беззвучно шевелил губами. Ведьмак не сомневался, что этим беззвучно произнесенным словом была «стерва». Лютик опустил голову, глуповато улыбаясь. «Господин ведьмак», – неожиданно сказал Лешарель. «Если не возражаете, позвольте на пару слов. Лично». Геральт подошел. Лешерель протянул было руку. «Если он коснется моего локтя ударю», — подумал ведьмак. «Ударю, несмотря ни на что». Лешерель локтя Геральта не коснулся. «Господин ведьмак», — сказал он, тихо отвернувшись от остальных. «Мне известно, что некоторые города, не в пример Новиграду, лишены божественной опеки Вечного Огня». Допустим, существо, подобное век Селингу, шатается по одному из таких городов. Интересно, сколько бы ты взял, чтобы немедленно схватить такого живым? Я не нанимаюсь словить чудовищ в людных местах. Пожал плечами ведьмак. Может пострадать посторонние. Ты так печешься о судьбе посторонних? Так, пекусь. Потому что, как правило, за их судьбу обвиняют меня, и мне грозят последствия. Понимаю. А скажем... Не была бы забота о судьбе посторонних обратно пропорциональному размеру оплаты. Не была бы. Твой тон, ведьмак, мне не очень нравится. Но не в том дело. Я понимаю, что ты хочешь этим сказать. Хочешь сказать, что не намерен сделать того, о чем я могу тебя попросить. Причем размер оплаты не имеет значения. А характер оплаты не понимаю. Не думаю. И все же... «Чисто теоретически», – сказал Лешарель, – тихо, спокойно, без злобы и угрозы в голосе. «Возможно, платой за услуги была бы гарантия, что ты и твои друзья выйдете живыми из теоретического города. Тогда что?» «На этот вопрос», – криво усмехнулся ведьмак, – «невозможно ответить теоретически. Ситуация, о которой ты говоришь, благородный Лешарель, следовало бы рассмотреть практически». «Я вовсе не стремлюсь к этому, но если потребуется, если не будет иного выхода, я готов это проработать». «Возможно, ты прав», – спокойно ответил Дешарель. «Мы слишком много тереотизируем. Что ж, до практики, то, вижу, сотрудничество ждать бессмысленно. Может, и к лучшему. Во всяком случае, надеюсь, это не станет поводом конфликту между нами». И «Я», – проговорил Геральт. "Надеюсь. Пусть же горит в нас сия надежда, Геральт из Ривии. Ты знаешь, что такое вечный огонь? Неугасимое пламя, символ существования, дорога, указанная во мраке, предвестник прогресса, лучшего завтра. Вечный огонь, Геральт, есть надежда для всех, для всех без исключения. Ибо если существует нечто общее, для тебя, для меня, для других, то это как раз и есть надежда. Помни об этом. Приятно было познакомиться, ведьмак. Геральт молча поклонился. Лешарель секунду глядел на него, потом энергично развернулся и пошел через площадь. Не оглядываясь на эскорт, люди, вооруженные ламиями, двинулись следом, выстраиваясь в правильную колонну. — О, мамочка моя! Заныл Лютик, пугливо поглядывая на уходящих. «Ну, повезло, если только это конец. Если нас немедля не сцапают. Успокойся», — сказал ведьмак, — «и перестань скулить. Ничего же не случилось». «Знаешь, кто это был, Геральт?» «Нет». «Это был Лешарель, наместник по делам безопасности. Секретная служба Новиграда подчинена церкви». для Шарель не богослужитель, но это серый кардинал иерарха, самый могущественный и самый опасный человек в городе. Все, даже советы цехи, трясут перед ним портками, потому как он чистой воды подлец, упившийся властью, как паук мушиной кровью, хоть и втихую, но в городе поговаривают о его делишках. Исчезающие бесследно люди, ложные обвинения, пытки, тайные убийства, террор, шантаж и обычный грабеж, принуждение мошенничество и аферы. «О, боги, в хорошенькую историю ты впутал нас, Бибервельд «Прекрати, Лютик!» – фыркнул Дайнти. «Тебе-то чё бояться? Никто трубадура не тронет!» «По непонятным причинам вы пользуетесь неприкосновенностью!» «Неприкосновенный поэт?» – стонал всё ещё бледный Лютик. «В Новиграде тоже может попасть под мчащуюся телегу!» «Отравиться до смерти рыбы или неожиданно утонуть во рву!» «Ля Шарель спец по таким несчастным случаям!» По мне, так невероятно уже то, что он вообще с нами разговаривал. Так сказать, снизошел. Ясно, не без причин. Что-то он замышляет. Вот увидите, он сразу же во что-нибудь нас впутает. Нас закуют и заново поволыкут на пытки. Так тут делается. В его словах, проговорил Низушек, обращаясь к Геральту, довольно много правды. Надо соблюдать осторожность. И как только такого мерзавца, как Лешарель, земля носит? Уж сколько лет о нем говорят, что он болен. что ему кровь в голову ударяет, и все ждут, когда же он приставится. «Замолкни, бибервельд испуганно прошипел Трубадур, оглядываясь. «Еще кто-нибудь услышит!» «Гляньте, как все зыркают на нас!» «Пошли отсюда, говорю вам и советую, давайте по-серьезному отнесемся к тому, что нам сказал Лешарель о Доплере!» «Я, к примеру, в жизни не видел никакого Доплера. Если потребуется, присягну перед вечным огнем!» «Гляньте!» Вдруг сказал Низушек. «Кто-то к нам спешит». «Бежим!» — взвыл Лютик. «Спокойно, спокойно!» — широко улыбнулся Дайенти и прошелся по шевелюре пальцами. «Я его знаю, это андатор, местный купец. Казначей цеха. Мы вместе торговали. Смотрите, какая у него мина. Словно в штаны наделал. Эй, андатор, ты не меня ищешь?» «Клянусь вечным огнем!» — просипел андатор, сдвигая на затылок лисью шаппы и вытирая лоб рукавом. «Я был уверен, что тебя заточат в казематы. Истинное чудо! Поразительно!» «С твоей стороны?» – ехидно прервал низушек. «Очень мило поражаться. Порадуй нас еще, скажи почему». «Не прикидывайся дураком, Бибервельд!» – поморщился ондатор. «Весь город знает, сколько ты огреб на Кашинели. Все об этом только и болтают. Небось и до Иерарха дошло». И для Шареля какой ты ловкий, как хитро воспользовался тем, что произошло в Пависе. О чем ты, андатор? О боги, прекрати мести хвостом, будто лиса. Ты-ка купил? Купил, воспользовавшись плохим спросом. Заплатил овализованным векселем, не вложив ни гроша наличными. И что? За один день распродал весь груз в четыре раза дороже. Да еще и за звонкую монету. Может, станешь утверждать, будто тебе случайно повезло? Мол, покупая кашенель, ты ничегошеньки не знал о перевороте в Пависе». «В Пависе был переворот!» – рявкнул андатор. «И это как там ее?» «Леворюция! Короля Рыда свергли! Теперь там правит клан Тесенидов!» дворы войска Рыда одевалось в голубое, потому тамошние ткачи покупали одно индиго, а цвет тесенидов – пурпур. Индиго тут же упала в цене!» А Кашенель пошла вверх, и сразу стало ясно, что именно ты, Бибервельт, наложил лапу на единственный доступный груз. да Дайенти, задумавшись, молчал. «Хитро, Бибервельт, ничего не скажешь!» Продолжал андатор. «И никому ни слова, даже друзьям! Шепни ты мне, глядишь бы мы все заработали! Даже факторию можно было бы совместную основать! Но ты предпочел один!» Втихую. Твоя воля. Но и на меня теперь не рассчитывай. О, вечный огонь, ведь и верно, что ни низушек, то самолюбивая дрянь дерьмо собачье. Мне, к примеру, Виме Вивальде никогда о валя на векселе не дает. А тебе? Запросто. Потому как вы с ним одна банда. Вы не люди, а каянные низушки краснолюды. Чтоб вас холера! Андатор сплюнул, развернулся и ушел. Дайенте, задумавшись, чесал голову так, что аж шевелюра хрустела. «Что-то мне светит, ребята», — сказал он наконец. «Знаю, что надо сделать. Пошли в банк, ежели кто и может разобраться, так только мой знакомый банкир Вими Вивальди».